Еременко Андрей Иванович. Годы жизни 14 октября 1892 19 ноября 1970 года. Маршал Советского Союза. Андрей Иванович Еременко родился 14 октября 1892 года в селе Марковка на юге России в семье Батрака. В 1913 году он был призван в армию. Первую мировую войну Еременко встретил в звании Ефрейтера, командира взвода 168-го Миргородского полка. Сражался в Галиции, а затем был переведен в полковую конную разведку на Румынский фронт. После февраля 1917 года был избран в состав полкового комитета. В октябре 1917 года Получив вести из Петрограда, полковой комитет принимает решение о возвращении домой. Вернувшись после демобилизации в родную Марковку, фронтовик Еременко весной 1918 года организовал партизанский отряд и стал его командиром. Отряд действовал против немецких частей, оккупировавших Луганщину. Впоследствии отряд влился в Красную армию. В декабре 1918 года Андрей Иванович Еременко вступил в ряды РКПБ. С июня 1919 года он вошел в состав первых конных формирований Красной Армии и воевал на Южном, Кавказском и Юго-Западном фронтах. В годы Гражданской войны Еременко последовательно занимал должности начальника бригадной разведки, начальника штаба бригады, помощника командира полка 14-й кавалерийской дивизии 1 конной армии. Он сражался против войск Деникина и Врангеля, против отрядов Махно. Войну он закончил в Польше, где получил тяжелое ранение в одном из боев. За храбрость, находчивость и тактическую измекалку, проявленные Еременко в годы Гражданской войны, он был награжден Орденом Красного Знамени, а позднее и Орденом Ленина. После войны Еременко продолжал служить в своей 14-й дивизии, решив остаться в Красной армии и стать кадровым военным. В 1929 году он назначается командиром полка и через два года оканчивает курс командиров-единоначальников в военно-политической академии имени Ленина. Затем Еременко поступает в военную академию имени Фрунзе. После окончания академии... Еременко вернулся в свой полк и вскоре назначается на должность командира кавалерийской дивизии. В 1938 году он становится командиром 6-го казачьего кавалерийского корпуса, сформированного из частей 1-й конной армии и дислоцированного в Белоруссии. В 1939 году Еременко вместе с корпусом принимал участие в операциях на территории Польши в составе механизированной группы под командованием Болдина. Эта компания еще раз доказала, что прославленная кавалерия, бывшая долгое время самым маневренным родом сухопутных войск, уступила первенство танковым и механизированным войскам. В 1940 году Андрею Ивановичу Еременко было поручено формирование третьего механизированного корпуса. А через полгода он уже становится... Командующим Первой отдельной армией на Дальнем Востоке. Известие о нападении Германии на Советский Союз застал Еременко по пути в Москву, куда он был срочно вызван с Дальнего Востока. И уже с 30 июня он руководит военными действиями на Западном фронте до прибытия маршала Тимошенко. Потом он назначается заместителем командующего фронтом. В тяжелейших условиях проводится Смоленское оборонительное сражение, в результате которого советские войска на месяц сумели приостановить наступление немецких армий. 16 августа 1941 года на стыке Центрального и Резервного советских фронтов с целью предотвратить прорыв немецких войск в тыл армии Юго-Западного фронта был сформирован Брянский фронт. Через неделю Центральный фронт был расформирован, и его войска также вошли в состав Брянского фронта. Андрей Иванович Еременко стал командующим Брянским фронтом и оставался в этой должности до октября. Общая обстановка на фронте была крайне тяжелой. В его задачу входило прикрытие подступов к столице на юго-западном направлении. 30 сентября по измотанным в предыдущих боях войскам Брянского фронта ударила самая сильная и маневренная группировка немецких войск – танковая армия Гудерианы. Ей удалось прорвать фронт и выйти в тыл советских армий. Мотопехота немцев даже прорвалась к командному пункту, и Еременко в одной шеренге с солдатами с автоматом в руках отбивал атаки противника. Восстановив управление войсками, Андрей Иванович Еременко сразу приступил к к составлению плана дальнейших действий. Он понимал, что следует как можно быстрее выйти на новые рубежи обороны, иначе путь к столице будет практически открыт. Но для этого необходимо прорвать плотное кольцо окружения. Действовать пришлось быстро, и вскоре советские войска, серии контрударов смогли прорвать окружение в нескольких местах. В одном из боев в октябре Командующий фронтом был тяжело ранен осколком авиабомбы. 14 октября в Москве ему была сделана операция. Вскоре он узнал, что все армии Брянского фронта смогли выйти из окружения. В декабре 1941 года Еременко снова встал в строй. К тому времени в битве за Москву произошел решающий перелом, и враг был отброшен от стен столиц. Советские войска перешли в наступление. При разработке плана контрнаступления одной из задач, поставленной Ставкой, стало разобщение сильной немецкой группировки на северном направлении. Ее осуществление было поручено 4 ударной армии, командующим которой стал Еременко. Вступив в командование 23 декабря 1941 года, уже через несколько дней ему удалось освободить ряд городов, Пено, Андреаполь, Торопец и другие, и нанести немцам значительный урон в живой силе и технике. Задача была выполнена, и в группировку немецких войск был вбит клин на 300 километров. При проведении Торопецко-Холмской операции 20 января 1942 года Еременко вновь был ранен, получив при взрыве снаряда множественный перелом костей правой голени. Андрей Иванович отказался от отправки в тыловой госпиталь и еще в течение 23 дней продолжал руководить боевыми действиями. Только 15 февраля он был доставлен в госпиталь, где находился до августа 1942 года. Рана еще не до конца была излечена, а Еременко 7 августа принимает командование войсками Юго-Западного фронта на Сталинградском направлении. Через три дня в его подчинении передают и Сталинградский фронт. Перед генерал-полковником Еременко была поставлена задача удержать город любой ценой и остановить наступление немцев на западном и южном направлениях. При обороне Сталинграда полководческий талант Андрея Ивановича Еременко проявился наиболее ярко. Он достаточно быстро мог оценивать обстановку на фронтах и принимать верные решения, вызванные требованиями обороны города. К началу августа 1942 года немецким войскам удалось прорвать оборону на внешнем Сталинградском обводе. Необходимо было провести не только срочные мероприятия по ликвидации угрозы захвата города, но и начать подготовку к дальнейшим контрударам с целью окружения и разгрома противника под Сталинградом. По указанию Еременко, были собраны все имеющиеся в распоряжении фронта резервы и нанесен контрудар на юго-западном направлении. Благодаря этим действиям продвижение 4-й танковой армии было остановлено и немцы вынуждены были перейти к обороне. На усиление немецкой группировки была переброшена 6-я полевая армия под командованием Паулюса. При организации обороны города Еременко применял различную тактику. Так, на северо-западном направлении для того, чтобы выиграть время для создания укрепленных позиций, он организовал мощный контрудар силами авиации. В период боев на внутреннем обводе города по его распоряжению была создана специальная артиллерийская группа, что позволило быстро сосредоточивать огонь высокой плотности на наиболее опасных участках возможного прорыва противника. Кроме того, особое внимание командующий уделял разведке. При подготовке контрнаступления Еременко настаивал на тщательной оперативной маскировки. Войска передвигались на заданные позиции только ночью, но при этом радиоточки частей оставались на прежних местах, продолжая работать, чтобы у противника создавалось мнение, что части остаются на тех же позициях. Запрещалась всяческая переписка а распоряжения отдавались только в устной форме, причем только непосредственным исполнителям. Наступление советских войск под Сталинградом началось 20 ноября одновременным ударом с обоих флангов. Еременко внимательно следит за развитием событий и моментально реагирует на любые изменения или задержки. После окружения немецких войск Перед ним встала задача по созданию воздушной блокады окруженных немецких частей. Для этого он расположил несколько наблюдателей с рациями, которые при первых же звуках летящих самолетов передавали информацию на командный пункт. По их сигналу открывался зенитный огонь по неприятельским транспортным самолетам. Советские авиационные полки также были перебазированы на полевые аэродромы ближе к маршрутам движения немецких самолетов. Между командным пунктом и авиаполками постоянно работала связь. Такая система свела на нет все попытки Люфтваффе помочь окруженным немецким дивизиям. Благодаря умелому руководству войсками и практически мгновенной реакции на любые изменения обстановки на фронте, Еременко помешал немецким частям под руководством Манштейна прорваться на помощь окруженной 6-й полевой немецкой армии. За оборону Сталинграда Андрей Иванович Еременко был награжден орденом Суворова первой степени. 1 января 1943 года по приказу ставки формируется Южный фронт, в который вошли несколько армий Сталинградского фронта. Командование Южным фронтом принимает Еременко. Перед ним ставится задача по разгрому немецкой группировки в нижнем течении Дона с целью отрезать войска противника, находившиеся на Северном Кавказе. В конце января здоровье Еременко резко ухудшилось, и он был отправлен на лечение. Только в апреле он смог передвигаться без помощи костылей. Теперь Еременко был назначен командующим Калининским фронтом. Прибыв на место и ознакомившись с оперативной обстановкой, он сразу же включается в управление войсками. При подготовке к летней кампании 1943 года для себя Еременко выделил несколько первоочередных задач. Снабжение армии, обустройство позиций, учеба личного состава и приведение в порядок дорог. Войска Калининского фронта располагались на правом фланге большой группировки войск Советской армии. В задачу фронта входили оборона фланга и оттягивание на себя сил противника, лишая его возможности маневрирования основными частями и резервами. Основные действия летней кампании развернулись на Курской дуге, а Калининские западные фронты наносили удары на другом направлении, чтобы немцы не могли перебросить с них дополнительные части под Курск, Орел и Белгород. Наступательные действия Еременко были настолько успешными, что немецкое командование не только не сняло части с этого направления, а было вынуждено перебросить на него из районов Орла и Белгорода до 10 дополнительных дивизий. В 1944 году Андрей Иванович Еременко освобождал Крым, командуя отдельной приморской армией, в состав которой входили 12 стрелковых дивизий и одна танковая бригада а с воздуха ее поддерживала 4-я воздушная армия. Его войска с боями прошли 420 километров, очистив от немцев южные побережье полуострова от Керчи до Севастополя. Против его войск действовали 17-я немецкая армия, 5-й армейский и 49-й альпийский корпуса, две горнострелковые румынские дивизии. Переброшенная в Крым с Украины в начале марта 111-я немецкая пехотная дивизия находилась в резерве. Вечером 7 апреля 1944 года Еременко атаковал опорные пункты 10-й румынской пехотной дивизии в районе Севаша. На следующий день утром начался массированный штурм немецких позиций на Перекопе совместно с 4-м украинским фронтом под командованием генерала Толбухина. После мощной артиллерийской подготовки силами стрелковых дивизий при поддержке танкового корпуса был нанесен удар по дивизиям 49-го горнострелкового корпуса, вынужденного отступить под напором советских войск. Затем отступил и 5-й армейский корпус, атакованный войсками генерала Еременко. Успешные действия по освобождению Крыма Приморская армия продолжала под командованием генерала Мельника, так как Еременко был переведен на должность командующего 2 Прибалтийским фронтом в конце апреля 1944 года. Его войска наносят удар на идрецко режицком направлении, затем совместно с Третьим Прибалтийским фронтом освобождают Латвию. В марте 1945 года Андрей Иванович принимает командование войсками 4-го Украинского фронта. Войска фронта освобождают Чехословакию, где находилась последняя группировка немецких войск, которая и после подписания капитуляции продолжала оказывать сопротивление. После войны Еременко остается в строю. Во время Парада Победы он возглавлял колонну 4-го Украинского фронта. До 1945 года это были юго-восточный и Сталинградский, затем южный, которыми командовал Еременко в период войны. В дальнейшем он командовал войсками прикарпатского, западносибирского и Северо-Кавказского военных округов. За заслуги во время Великой Отечественной войны в марте 1955 года Андрею Ивановичу Еременко было присвоено звание маршал Советского Союза. С 1958 года Еременко был назначен на должность генерального инспектора Министерства обороны СССР. Андрей Иванович много занимается научной и просветительской деятельностью. Из-под его пера выходит множество статей и более десятка книг. Некоторые из них были переведены на иностранные языки. О войне он написал воспоминания в трех книгах. В начале войны – Сталинград, годы возмездия. Боевая и послевоенная деятельность Еременко была отмечена многими орденами и медалями. Ему было присвоено звание Героя Советского Союза, а среди наград были пять орденов Ленина, четыре ордена Красного Знамени, три ордена Суворова первой степени, орден Кутузова первой степени и много высших знаков отличия иностранных государств. За руководство войсками в период освобождения Чехословакии Еременко был удостоен звания Героя Чехословацкой Республики. Умер Андрей Иванович Еременко 19 ноября 1970 года. Он был похоронен в Москве на Красной площади у Кремлевской стены.